Глава пятая То, что у зверя характер под стать всему роду дори, стало ясно, едва наступил час расплаты. Кое-как запихнувшая в себя моченое яблоко и четвертинку булочки я неожиданно оказалась в подземных чертогах. Нетронутая чашка с кофе, маленькая радость перед смертью выпала из ослабевших рук, покатилась по скале и со звонким. Буль исчезла в огненном море. «Да чтоб тебя, ты совсем охамел золотогривый!» ругнулась я в голосе. И только оглянувшись, поняла, что зря надрываю горло. Зверя рядом не было. И вдалеке он тоже не наблюдался. Впереди мерно накатывающая на берег лава, сзади жуткий лес исполин, справа чья-то нора. Слева хорошо обглоданные кости и рогатая черепушка в два моих роста. Если это была жертва то хищник явно больше, поняла я и с опаской покосилась в сторону норы. В ней что-то было опасное и зловещее. Оно шевелилось и шипело, пробираясь наверх. Испуганный... Я подавила в зародыши и даже не шевельнулась, когда из темных глубин выползла нечто змееподобное с костяным гребнем и чешуей, топорщащейся иглами. По размерам монстр был чуть больше Бузи, но его оскал впечатлял до нервной дрожи, особенно когда змей приблизился на расстояние вытянутой руки, дабы обнюхать, надеюсь, гостью, а не еду. От шумного вдоха меня качнуло, от выдоха отшвырнуло назад. в объятия черного папоротника с красными иглами на стеблях. Сидя на нем, я ошеломленно проследила за тем, как змей, словно боясь упустить меня из виду, боком сиганул море, подняв к лавовых брызг. Испугался. Значит, золотогревый здесь. Радостно я подскочила на ноги, обернулась, готовая вылить свой праведный гнев на золотую сволочь, и... снова села. На берег пришел отнюдь не златогривый Хайя, скорее крыс колоссальных размеров. Это из-за него змей сбежал прыжком, а я в который раз помянула богиню Иллирию и ощутила себя букашкой, причем аппетитной. Серый крыс, сплошь покрытый броней, тоже не побрезговал моей более чем маленькой персоной. Нюхать не стал, сразу решился проглотить, раздявил пасть и... отскочил как ошпаренный. Завертелся, лапами скребя по скале, увидел нору, бросился к ней, но не сумел туда протиснуться. Что-то темное, длинноногое ухватило крыса за хвост и утянула вверх. Раздался оглушающий писк, хруст костей, чавк и наступила тишина. Оборачиваться и смотреть, то пришел на этот раз, я не стала. Продолжила посиделки в объятиях папоротника. Ведь если лапы новоприбывшего зверя не золотые и незнакомые, вскакивать бессмысленно. Вот я и просидела появление кого-то зеленого пупырчатого и кончину темного. Затем побег зеленого от крылатой ядовитого синего. Последних слову ни от кого убегать не стал. После сытного обеда решил прилечь на берегу и провалился. Удивленное «брэ» и довольное «хрум» сопровождали его в скоропостижную кончину. На этом круг поеданий не завершился, а только начался. Что за монстр притворялся бездушной скалой я не рассмотрела. Только хвост запомнился с костяным сердечком, когда огромное красное щупальце утянуло чудовище в лавовое море. Здесь была смерть. Одна лишь смерть. Неудивительно, что демоны стремятся к нам. Стабильность. Я потерла лицо, уже не обращая внимания на схватку морского чудовища с покусившимся на него прибрежным деревом. Или не деревом. Вздохнула с безысходностью, потерла, похолодевшие от страха руки, и только сейчас заметила целостность кольца на пальце. Камень был на месте, то есть зверь сидел в реликвии. «Ох ты ж, бестолочь прошипела с возмущением, осознав, что Златогривый нигде не прятался. Он все это время был здесь, слушал и чего-то выжидал. Или кого-то. Вот тут у меня и настигла мысль, что я была приманкой, спровоцировавшей серию последовательных монстропоеданий ради привлечения наиболее крупной особи. Особи, встреча с которой вряд ли сулит мне проблемы с внешностью, скорее уж прощание с жизнью. Златогривый, чтоб тебя заморозило и к Не на шутку зъярилась я и стала из папоротника. А вокруг странная неподвижность, настороженная, и только кто-то огромный на заднем фоне с хрустом вырывает хищное дерево из земли. Оглянувшись, поняла, что такая громадина вряд ли позарится на меня, потому и продолжила гневно отчитывать камень. «Ты что себе позволяешь, гадость мстящая? Ты меня предупредил? Ты разрешение спросил?» А в ответ тишина, просто-таки созданная для возмущенного крика. «Это как вообще называется?» «Айца! Айца! Айца!» Улетела вдаль и вернулась неожиданно «фу!» прозвучавшим надо мной и принесшим запах тухлых помидоров. Медленно, очень медленно, я подняла глаза от сильнее засиявшего перстня. Узрела нос, размером с конюшню, что еще недавно в моем логове целой была и просипела. «Злат?» Зла полностью прозвище «зверя» произноситься никак не хотела. Именно поэтому я его сократила, искренне прося. «Златя, тут к тебе п -п пришли. Пожалуйста, выйди». Кольцо вспыхнуло огнем, громадный нос сморщился а я поняла, что ноги меня не держат. На мою удачу повторять не пришлось. Зверь выбрался из перстня мгновенно. Многократно увеличившись в размерах, он напалил жаром меня и напугал чудище с носом и, как оказалось, с рогами. Знать не знаю, был ли это лось или другая крупнорогатая живность подземных чертогов, но через лес он ринулся с невероятной для своих размеров скоростью. Только что был здесь, и вот уже нет. Лишь быстро удаляющийся шум ломаемых деревьев выдал поспешность его отступления. И эта паника объяснима. Златогривый действительно был ящером из драконьих. Огромный, крылатый, огненный. и очень голодный. Он щелкнул зубами так, что дурно стало не только мне, но и всем зверюшкам, притаившимся на побережье. Треск ломаемых сучьев троекратно усилился. Топот многочисленных лап ног и ласт тут же дополнил испуганный вой и противный визг. Я села подставший родным папоротник, зажала уши и крепко зажмурилась, потому что к пыли, поднятой избегающимися монстрами, добавилась каменная крошава от одного лишь взмаха золотых перепончатых крыльев. А затем и куски ветвей, что посыпались едва золотогривый приступил к охоте. Его боевой рык, переходящий в рёв, Звучал над лесом, отражался от дальних гор от сводов подземного мира и добрых 50 минут будоражил округу устрашающим эхом. За это время я частично успокоилась, пыль осела, открыв совершенно новый пейзаж морского берега. Лес отступил на добрых пару сотен метров, склон оказался куда более пологим и пустым. Спуск к огненной воде теперь устилал крупный песок багряно-красного цвета. Единственными украшениями безжизненной суши оказались кости с рогатым черепом, нора и, отползающий от меня, куст папоротника. Прекрасно понимая, что без него мне придется прятаться в норе или в костях, я попыталась ухватить предателя за лист. Куст мой маневр раскусил, отпрыгнул и завис в воздухе черно-красный многокрылый стрекозой с очень недобрым взглядом на журкое морде. Не испугалась лишь потому, что представителя флора-фауны незамедлительно прихлопнули черной иглой. Есть не стали, ухватив черным хвостом, отшвырнули далеко в море и, судя по шороху, подползли ко мне. — злад тут опять к тебе! — позвала я совсем тихо и добавила с дрожью. — Либо за мной. Второе вероятнее. И это насмерть пугало. Упавшие на песок черные тени пара огненных капель отбили всякое желание оборачиваться и бороться за жизнь в этом мире поеданий. Я застыла, ожидая своей смерти, а дождалась лишь того, что монстр лег. Свернулся вокруг меня широким кольцом черного змеиного тела. Судя по тени, подпер голову хвостом и вздохнул. Меня качнуло от вдоха, затем от выдоха, опять от вдоха и от выдоха, и снова от вдоха. На пятом таком тычке я плюнула на животный страх добычи и села. Теперь движение воздушных масс трепетали только мои волосы. Перед-назад, вперед-назад. Так, словно концентрированные на мне вдохе-выдохе, ничто иное, как издевательство над жертвой. «Да лучше бы сожрал уже!» — буркнула я. -ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж раздалось глумливое в ответ. «Или поживать попытался, открыв очередное монстропоедание. Идея лучше некуда». Хм, покладисто согласились со мной. Я от удивления обернулась. «Змей!» Это был тот самый змей, что обнюхал меня и отпрыгнул в море при виде серого крыса монстроподобного. Этот черный шипастый гад возвышался надо мной на три головы, смотрел с ехидным превосходством и улыбался, как демон во все клыки. Есть меня не собирались. Мысль, что это чей-то разумный домашний питомец или просто свободный разумный монстр, вначале обрадовала, а затем разозлила. «Да чтоб тебя!» — ругнулась я, вскакивая на ноги. «Ш!» То ли ответил он, то ли предупредил и хвостом указал вверх и влево. Золотогривый возвращался, и его с нетерпением ждала не только я. Змей дрожал от предвкушения не то встречи, не то уплеухи за покушение. Восторженно смотрел на приближение золотого крылатого зверя и облизывался, давясь слюной, а может и ядом. Пара капель упала на мой рукав, от чего тот мгновенно стал дырявым. Аккуратней! Я попыталась отойти, а добилась лишь того, что была с силы усажена на место. Шипастым хвостом усажено, отчего к прожженным дырам добавились рваные. И все это на глазах у златогривого, принесшего добычу в количестве двух штук. Огромную, рогато-носатую тушу и мелкую, зубастую, вернее, относительно мелкую. Эта тварь при жизни была размером с двухэтажный особняк, и ее же зверь бросил к моим ногам, дважды напугав этим жестом. Вначале я вздрогнул от неожиданности, а затем уже от маленького землетрясения, омерзения и примешавшегося к нему ужаса. Хрант говорил, что добычу зверя на охоте мне следует отведать, но не уточнял при этом, что добыча будет столь огромно сыра и... Он живой! Хм, заметил змей, и в гузубастого монстра полетела уже знакомая черная иголка с загривка гада ползучего. Монстр издал предсмертный вздох, а я предобморочный всхлип, когда золотогривый оторвал от туши лапу и толкнул ее в мою сторону. «Он сырой!» — опять согласились со мной. Лапа незамедлительно была поджарена мощным огненным выдохом и подвинута ближе. «Я не могу!» — ответила Сипла. М, -м, м не поддержал меня змей и с аппетитом принялся за подношение — сырую тушу. В процессе трапезы он еще умудрялся произнести благодарственное уг А зверь рода Дори с довольным видом что-то порыкивал в ответ. Первые мгновения я не понимала происходящего, а затем словно бы с высоты посмотрела на прошедший час и пришла к удивительному выводу. «Так приманкой была не я? Приманкой был этот черно... черно-чешуйчатый?» Нашла я ему определение, а может и имя. Мне ехидно улыбнулись, причем оба. А предупредить нельзя было? Возмутилась до глубины души беззаботностью Златогривого. слушай Ты самодовольная, эгоистичная. На этом меня остановили взмахами золотой лапы и черного хвоста. Монстры к чему-то настороженно прислушались, обменялись взглядами, а после продолжили один есть, второй с смотреть на меня. Слова закончились, желание разобраться со зверем-мерзавцем тоже. Выдохнув, я перебралась через шипастое кольцо змеевого тела и пошла к морю, не обращая внимания ни на вопросительное «ммм?». Ни на золотой хвостище, попытавшийся преградить мне дорогу. Я проскочила под ним и уверенно пошла вдоль лавового прибоя. Закончите? Позовете. Далеко уйти не удалось. Передо мной на песке появилась словно пульсирующаясь светом пентаграмма. Ярко-красные руны, ядовитые зеленые линии и монотонный глаз, призывающий ступить на рисунок и активировать переход. Разобрать слова было невозможно, призыв чувствовался нутром. наступить как можно быстрее пока не... Что не осталось неясно, появившийся рядом змей сунул голову за пределы ярко вспыхнувшей пентаграммы, словно в портал, нашипел на кого-то визгливого и отполз от дрогнувшего контура, утащив с собой окорок внушительного размера. В следующее мгновение пентаграмма сжалась и исчезла, а довольный гад уполз пировать. Покосившись в сторону златогривого, заметила его пристальный черный взгляд и тут же отвернулась, намеренно идти дальше. Но стоило сделать лишь пару шагов, как рядом развернулся новый магический контур. В этот раз скользящая по песку пентаграмма была не круглой, а многолучевой, синей и куда более мощной, чем первая. Ее пульсацию я почувствовал ногами, а призыв услышала как наяву. «Сильнейший демонов оград, Прошу о помощи! Молю о спасении!» Звала девушка, отчаянно, с надрывом. И именно ей кто-то сторонний, куда более взрослый и умудренный опытом сообщил «Плохо, Мина. За практическое занятие я засчитываю вам, Трояк, а теорию вы мне вновь пересдадите». «Но почему, профессор?» – вопросила она, забыв о слезливом Сипе. «Вы обращаетесь за помощью к одному определенному демону, а быть одним из сильнейших унизительно, не находите? Это во-первых. А во-вторых...» Пентаграмма потухла, оборвав пояснение профессора на полусловие, а из-под земли неожиданно поднялась целая группа кинусообразных камней. Следом за ними пара-тройка папоротников и небольшое серое деревце с продолговатыми листьями. Во избежание проблем я решительно вернулась к золотогривому и черно-чешуйному. Черный гад давно управился здорованным монстром и теперь подле костей с рогатым черепом лежала горка костей с зубастым черепом, а сам змей любовно обнимал уворованный окорок и надышаться на него не мог. Злат не ел свою рогато-носатую добычу. Он сидел все на том же месте в той же позе и только взгляд его скользил вслед за мной, а кончик хвоста подрагивал нервно. Подойдя ближе и окончательно убедившись, что зверь есть и не начинал, я задрала голову и посмотрела на него с укором. «И чего ты ждешь?» Сумерек промолчал с явным осуждением. Пришествие второго оленя на его огромной морде медленно поднялась бровь. «Мои смерти от страха и голода?» «Овации за прекрасно поведенную охоту?» «Или благодарность за пережитый ужас?» Бровь опустилась, морда фыркнула и начала уменьшаться. Вначале до размеров рогата носатой туши, затем до размеров зубастого и ныне обгоданного монстра. Когда же он стал ростом со змея, с интересным наблюдавшего за нами, я не выдержала и испылил. Ты что, обиделся? Опять? Ну, знаешь, это уже самое настоящее свинство. И тут не ты, а я обижаться должна и биться в истерике, должна я. Это меня без спроса вырвали в подземные чертоги, меня напугали до дрожи, меня оставили одну на берегу среди всех этих монстров, а после чуть не пришибли зловонной тушей. ну не согласился со мной черночешуйный но внимание я на него не обратила будучи сосредоточенной на приближающемся звере и мысли не подпустить его к перстню если он эту охоту не засчитает я вторую такую не вынесу и все это в абсолютном молчании и с полной уверенностью в своей правоте Рявкнула я и эх опять подхватила отчаянная воте во Так что не смотри на меня и не дыши в мою сторону. Жри давай эту зверюгу и возвращай нас в логово». Окончание ультиматума я произнесла севшим голосом, потому что Златогривый не просто приблизился. Он ткнулся в меня носом и толкнул на песок с явным намерением попробовать на зуб. Не к месту вспомнилось предупреждение горного о поправленной внешности, а также то, что все свое оружие я по совету Зои оставила дома. «Златя!» — позвала я и получила укоризненный фык. «Не нравится? Хорошо, назовем короче». Злат? произнесла вопросительно и, не дождавшись возмущения с его стороны, не несмело попросила. «Пожалуйста, не кусай. Ты не маленький Бузя». Тут уже фыркнул змей. «Я такого прощать не буду». Окончание я проглотила вместе с криком ужаса, потому что этот самый Небузя поступил в точности как крот. Он меня лизнул. Да так, что не только лицо мокрым стало, но еще и грудь и живот. И, не дав мне отдышаться, шмякнул на колени внушительный шмат мяса и зажарил его дыханием. От куска пошел дымок и восхитительный запах, от меня отборная брань. Я обрушил на золотогривого весь бесценный запас знаний, собранных за три года жизни на заставе. Кое-что из родного города Гьяза и пару словечек от мужа и хранителя рода, коих мысленно пообещало убить. Если зверь способен изъясняться лишь знаками, то они-то могли объяснить суть охоты, но в очередной раз промолчали, сволочи. — Да что чтоб вас всех буркнула я под конец пламенной речи и воззрилась на злато. — Мне нужно это попробовать? — кивнул. — Много? Он прищурил правый глаз и неопределенно покачал головой, мол, решай сама. Я и решила, что мне хватит вот этого небольшого, хорошо прожаренного кусочка, что так легко отслаивается от шкуры, и вот этого, и вот этого, и этого, и... Мясо оказалось сочным, нежным, вкусным и чуточку пряным, как мраморная свинина торопа, которую он готовит только по большим праздникам. Утро было тяжелым, я была голодна, но, взяв пятый, а может и седьмой по счету кусочек, поняла, что предыдущих мне более чем достаточно и для насыщения, и для завершения охоты. «Златогривый, хватит с меня, забери его, пожалуйста», — попросила я, указав на выданный мне кусок. Он аккуратно подцепил его зубами и проглотил с довольным урчанием и победным рыком, после чего меня, ошеломленную и в очередной раз оглохшую, вернули домой. В мою собственную спальню, на родную кровать и, как оказалось, под бок инвага. Мое явление он не столько ощутил, сколько учуял. Mm. Судя по запаху, охота прошла удачно. Уверенная рука скользнула по бедру вверх и притянула меня ближе к тарицу Угу, uh -oh. выдала я, все еще не придя в себя и мысленно пребывая подземных чертогов Ты отведала мясо и поделилась им со зверем? Угу. Uh -huh. И теперь ты под его абсолютной защитой. В этот момент Торийц следовательским ассартом пустился ощупывать мой живот, ребра, грудь. до да последней не добрался, напорувшись на рванные прожженные дыры в одежде, отчего не на шутку встревожился Тора? Угу, издала я попросительно и слезливо. Торика, что случилось? Он уложил меня на спину, заглянул глаза, и ответом ему стало пискляво. Перешедшая в безобразную истерику. Я вцепилась в отворота его рубашки и заревела на взрыв. Между схлипами, срывающимся голосом, умудрилась попросить, чтобы он меня вырубил своим коронным спать. На что Дори ответил отказом, ибо поплакать мне нужно. А лучшее лекарство от расстройств он прописать не в силах Устал. Да и я сейчас вряд ли соглашусь на постельный курс. А, ну раз плакать нужно, получай. Я в деталях припомнила все от нашей первой встречи до последнего его произнесенного слова. И сказанного получалось, что во всех моих бедах виноваты инвага и пестуемая им скрытность. Тут бы ему признаться во всех грехах, но он не был бы тарийцем, если бы не заявил. Я ничего не понял и не знаю, что сказать. «Так ты не хочешь извиниться?» – просипела я, ощущая, как во мне поднимается буря злости. «Так ты этого ждешь?» – «Прости, я действительно не услышал», – заверил он и, посмотрев в мои глаза, вкратчиво произнес. «Извини», – помедлил и лукаво поинтересовался. «Так что, этого недостаточно?» «Нет!» – я вырвалась из его объятий с намерением подправить внешность этой бестолочи, на что он со смешком заявил. Так и знал. И усыпил меня приказом из пяти проклятых букв.